Глава двадцать шестая. «Уберите от меня руки!» Взвизгнула я дурным голосом, наконец, начиная различать силуэты и звуки. В месте, куда меня перенесли порталом, было довольно темно. И только несколько факелов на стенах рассеивали сгустившийся мрак. Только это пламя существовало, потому что я больше не могла призвать свой дар. Огонь на моих ладонях потух, стоило провалиться в портал. Я не чувствовала тепла в груди, будто его и не было никогда. И это так напугало, так обескуражило, что я только слабо трепыхнулась в чужой стальной хватке. Что вы сделали? Где я? Паника накрыла меня с головой, мешая нормально соображать. Нужно бы вести себя тихо, пока не станет понятна причина такого безумного поступка, как похищение ученицы короля Пламени. Да еще и у него из-под носа, из самого замка. Почему она в сознании, раздался ледяной голос откуда-то сбоку. И вновь я почувствовала чужие руки на кистях, заламывающие их за спину. «Мы еще не получили доклад», — ответил тот, кто стоял у меня за спиной. Что-то пошло не по плану. Факелы в помещении стали ярче, и я увидела обладателя... ледяного голоса и взгляда, того самого дракона, который явился на бал. Каден-ди-ра-ратан. Кажется, именно так он представился. «Вы хоть понимаете, что делаете?» Вопрос опять сорвался с языка раньше, чем я успела подумать. «Какое несмышленое дитя!» Взгляд прозрачно-голубых глаз впился мне в лицо. Это ты не понимала, что делала, когда ложилась в постель Торинов он Асфена. Что, что? Так вот почему я тут. Потому что даже до них дошёл слух о моём лживом статусе, о статусе любовницы. Заприте её, взмахнул рукой он. И вы знаете причину ошибки. Рык ледяного дракона не походил на тот, что я слышала от короля пламени. Он был отвратительным до мелких мурашек по коже, до спазмов в желудке. Меня оттолкнули куда-то в сторону, и я запнулась о порожек. Чужие руки исчезли, я потеряла равновесие, а за спиной захлопнулась тяжёлая металлическая дверь, погрузив помещение в кромешную тьму. Меня действительно заперли. В небольшой комнатушке, о чём я узнала в ближайшие несколько минут, без окон и мебели Только тонкий матрас валялся на полу. И так страшно стало, так обидно и горько. Я никогда ничего такого дурного не делала, чтобы оказаться в темнице у ледяных драконов. Вот и оказывается, куда могут привести слухи. А я не верила Левете. Теперь-то она должна быть довольна. Та, кого она принимала за соперницу, пропала без следа. Слёзы навернулись на глаза ещё спустя полчаса бесполезных попыток призвать хотя бы блеклую искру. Магия не слушалась. Я по-прежнему не чувствовала её присутствия. Её будто высусали из меня. Как такое вообще возможно? Ещё через какое-то время в углу моей камеры послышался мышиный писк и возня. Я зажмурилась и до крови прикусила губу, моля богов совершить чудо. Им с их тронов должно быть видно все. Мое бедственное положение, моя невиновность и непричастность ко всему, что сейчас происходит. Я начала терять счет времени, начинала замерзать и злиться. Злиться на всех. На ледяных драконов за это глупое похищение, на Торина фон Асфина за то, что он будто бы специально поддерживал слухи о нашей близости, И на саму себя за то, что позволила себя так просто похитить. Я ведь не просто ученица короля пламени и будущий маг огня, а еще и дочь Феникса. Я должна чувствовать магию. Надежда начала ускользать из пальцев. За дверью то и дело раздавались шаги, приглушенные голоса, но обо мне будто забыли. Какое этим драконом вообще дело до того, с кем спит король пламени? Или это попытка выменять одного заложника на другого. Тогда у меня нет никаких шансов, ведь пленник под огненным куполом не хочет свободы. Что очень странно, ведь даже его стихия так пытается вырваться и уничтожить всё, до чего сможет дотянуться. Громкий рёв заставил стены вдрогнуть. Я подпрыгнула на месте, не понимая, что происходит и чего ждать. Из-за двери послышался грохот и треск дерева. пахнуло теплом, я даже за закрытой дверью почувствовала это, а потом дверь просто снесло с петель. В проходе виднелись высокие языки пламени, поднимался дым. Кассандра. Ваше величество, я вскочила на ноги, не веря происходящему. Король пламени явился за мной лично и убил единых драконов, всех троих. Один? Разве такое возможно? Я опять споткнулась, то ли из-за недостатка света в камере, то ли из-за ослабевших ног, но не упала. Меня поймали и удержали на месте. Теперь всё хорошо, Каサンドра. Успокаивающие нотки в голосе дракона возымели действие. Вы в безопасности. Простите, что так вышло. Простить? Он извиняется передо мной уже второй раз. Это выпустили тот слух. Недоверчиво ахнула я, пытаясь отступить от дракона, который и стал причиной моего похищения, моего испуга, моих страхов. Вы меня подставили? Я. Не стало 30 мужчина, чьё лицо я сейчас не могла видеть из-за сверкающих за его спиной языков пламени. Да, видеть не могла, но могла представить, так чётко и ясно. И за это я у вас прошу прощения. В замке был шпион, и только так я мог найти его. В замке я опять попыталась вырваться из мужских объятий, но руки Наталии превратились в сталь. Вы же говорили, что знаете обо всём, что происходит в тех стенах. И это так? Иначе я бы не смог так быстро вас найти. Этот шпион подсыпал яд. Он пытался оставить меня без сознания, чтобы похищение прошло гладко, перебил я короля. Верно. Я не видела, но слышала улыбку монарха стихии. Однако теперь он найден, а ледяные драконы больше не посмеют явиться на мою землю. Быть в войне, прошептала я испуганно. Вы ведь убили их? «Войны не будет», — успокоил меня дракон, «благодаря тому, что вы сыграли свою роль, Кассандра. Они покусились на то, что принадлежит мне, и понесли наказание. Никто не станет за них мстить и объявлять войну. Это закон». У меня сердце почему-то забилось быстрее от его слов, а потом я вдохнула дым и закашлялась. «И то правда. Непонятно что». Подтвердил дракон, и все звуки и очертания опять пропали. И только руки на моей талии оставались единственным существующим на самом деле. Кабинет короля пламени встретил нас разведенным камином и зажженными в канделябрах свечами. Под босыми ногами появился мягкий ковер, а вот руки стали и пропали. «Вы вся дрожите», — заметил мужчина, непонятно откуда, доставая большой серый плед и... набрасывая его мне на плечи. Желайте вина. А желаю ли я вина? выдохнула я наконец, посмотрев дракону в глаза. А желаю правды, и не только сейчас. Наверное, глупо и недальновидно требовать что-то у дракона, но я до сих пор дрожала от страха и туго соображала, потому могла себе простить такую импульсивность. Вы вправе просить у меня, что хотите. Согласился мужчина. Ведь я подверг вас опасности. Что хочу? вскинула я бровь, с удивлением взглянув на Торино фон Асфина, который уже разливал по серебряным с рубиновыми вставками кубкам красное вино. А моё желание узнать правду вас не устроит? Правда это обязательный атрибут доверия, произнёс он, протягивая мне кубок и жестом предлагая присесть. И я нарушила это правило. Подумайте, чего бы вы хотели. А вот правду я готов вам дать хоть сейчас, если у вас, конечно, остались вопросы. Я так часто слышала это обещание, но постоянно оказывалось в неведении. Да и вопросов было целое море. Но я только тихо опустилась в кресло и поджала под себя ноги. Сделала глоток вина и с наслаждением зажмурилась, когда тепло от алкоголя прокатилось волной по коже, и разлилось в желудке. В пустом, между прочим, желудке. «Вы подвергли меня риску, Ваше Величество», отстраненно произнесла я, засмотревшись на пламя в камине. «И даже моя магия там не откликалась. Я могла погибнуть из-за того, что ваш пленник не сумел бы оказаться у них. Он ведь не захочет, даже если и сможет. Кассандра, я знаю, что должен был вас предупредить». Вина в голосе дракона меня зацепила. Но у меня не было гарантии, что шпионил не кто-то из вашего близкого круга общения. Если бы не эта операция, началась бы настоящая война. И мы бы вместе со всеми людскими королевствами не выстояли против ярости ледяных. Вы это понимаете? Понимаю, согласилась я, хотя самой было обидно. Страх отступил. Всё случившееся уже походило на простой ночной кошмар, от которого удалось избавиться с рассветом. Я смогла помочь королю Пламени, сама об этом не догадываясь. Меня втянули в игру и сделали выигрышную партию. Если и обидно, то лишь самую малость. Почему мои силы не откликались? Тяжёлый вздох дракона заставил меня собраться с мыслями. Кажется, я спросила о том, о чём он не хотел говорить. Но ведь сам пообещал мне правду? Кассандра. Ещё один тяжёлый вздох. Не вся истина написана в книгах. Некоторые знают только те, о ком эти книги пишутся. Как думаете, почему всплеск ощущается как холод в груди? А это как-то связано с моим вопросом? Напрямую, кивнул Дракон. Не знаю я, пожало плечами. Может, потому что дар пламени выходит из-под контроля. Я затихла, не зная, что ещё сказать. Торин фон Асфин смотрел прямо на меня, будто ожидал, что та проницательность, за которую он меня похвалил, вновь проснётся. Но она затаилась, не спеша мне на выручку. Нет, Кассандра, дело не в этом, наконец произнёс Манарах Стихии и осушил свой кубок несколькими большими глотками. Дело в том, что во всём нужно равновесие. Фениксы его нашли сами. Потому и есть только огненный род фениксов. Никогда не существовало ледяных, потому что в этом не было нужды. Тот холод, который ощущает феникс при всплеске, всегда сможет воссоединиться с пламенем и установить баланс. А у драконов речь опять пошла о чём-то очень сложном, и я постаралась собраться с мыслями, чтобы ничего не упустить. Ведь существуют огненные и ледяные драконы. Верно? Ледяные драконы всегда уравновешивали огненных и наоборот. Но даже при установке этого равновесия, если кровь их детей смешалась бы с человеческой, у дальнейшего потомства могли бы возникнуть проблемы со всплеском силы. Дети, я окончательно запуталась. У ледяных и огненных драконов А разве их энергии совпадают для потомства? Нет. Но у драконов есть кое-что, что может перебороть это. У драконов всегда существует пара, противоположная по энергии, но именно эта истинность позволяет им завести потомство. Это любовь, которую никто из людей никогда не видывал, привязанность, которую невозможно побороть обычно. Я отряхнула головой, стараясь осознать только что полученную правду. Всплески у потомства всегда ощущаются как холод, потому что этого холода им не хватает для равновесия, продолжил между тем говорить Ториен фон Асфин. В их роду он когда-то был, но сейчас его так мало, что силы льда ни на что не хватает. Он может лишь попытаться усмирить пламя и уравновесить его. а пламя, в свою очередь, полностью вырвется из-под контроля по вине этого толчка и может убить носителя дара. «Те методики, о которых нам рассказывали Берт и Эвилия», шепотом произнесла я, поглаживая пальцами выступающий на боку кубка рубин. «Они все завязаны на спокойствии и размеренном дыхании. Мы что, пытаемся воссоздать энергию льда, чтобы...» подавить всплеск? Да. У меня дыхание от этого открытия перехватило. Но это получается только у далёких потомков драконов, добавил мужчина. На чистокровных эти методики не работают, потому что их пламя или лёд в силах утихомирить только истинная пара, находящаяся рядом. Я опять тряхнула головой, начиная чувствовать опьянение от вина на голодный желудок, да еще и после испуга от похищения. Соберись, Кассандра. Ваше Величество, я все равно не поняла, почему моя магия не отзывалась в том месте. Язык начал заплетаться. И я ведь из рода фениксов. Пусть даже ледяные драконы могут влиять на огненные дары полукровок, но я не дракон. Когда речь касается энергии, все равны, качнул головой Толен фон Асфин. К тому же вы, Кассандра, Феникс лишь наполовину. Ваша человеческая часть слишком легко поддаётся влиянию. Они задавили ваш дар своим. Против драконов вам не выстоять. Я закусила губу, жалея, что этот разговор случился именно сейчас. У меня было масса вопросов к королю Пламени. Но именно сейчас вся небудто выветрились из головы. Зато монарх стихий знал, что сказать. А вы решили, о чём хотите попросить, Каサンドра? Это мой дар за ваш риск и вашу помощь. Попросить. За то, что мне не сказали о готовящемся похищении. Попросить. Завтра у моей сестры свадьба. Выдохнула я, поднимая глаза на короля Пламени. И по традиции мне нужен сопровождающий. Вы меня сопроводите на торжество, Ваше величество?